Глава 24. Тест на благоразумие. Конфликты в Южно-Китайском море могут касаться нефти, природного газа и торговых путей. В то же время, как полагают эксперты Лондонского международного института стратегических исследований, разногласия вокруг Южно-Китайского моря по своей сути касаются политики на основе военной мощи. С точки зрения стратегии, это одна из самых острых проблем между Китаем и Соединёнными Штатами. Китайские представители часто говорят, что Америка пытается сдержать и окружить поднимающийся Китай. Для Соединённых Штатов здесь речь идёт о свободе судоходства и отношениях со странами Юго-Восточной Азии. С окончанием Второй мировой войны Соединённые Штаты гарант открытых морских коммуникаций. поддерживающих глобальную стабильность и мировую экономику, объём которой составляет 90 триллионов долларов. Это те самые открытые морские коммуникации, благодаря которым Китай добился процветания. Отношения в большой двойке между усиливающейся державой и доминирующей державой стали сложнее, поскольку баланс между двумя странами сдвигается, а экономики остальных государств Азии всё теснее интегрируются с экономикой Китая. Один сингапурский дипломат сказал: "Китай будет всё глубже и глубже проникать в нашу экономическую жизнь. Китай создаёт новые реальности, плетёт сеть новых экономических интересов в торговле, инвестициях, инфраструктуре, растянувшуюся от юго-западной до юго-восточной Азии, связывая её в единое экономическое пространство. Си Цзиньпин принадлежит к новому поколению" Он является первым лидером Китая, родившимся после Второй мировой войны. Его отец, ветеран революции, дорос до поста вице-премьера госсовета, подвергся чисткам и был заключен в тюрьму. Выражая словами книги, подготовленные китайским издательством Foreign Language Press, после того, как его отец был оклеветан и опозорен, Си пережил тяжелые времена. Во время культурной революции он страдал от публичного унижения и голода. Некоторое время был бездомным и даже побывал в тюрьме. Как представителю образованной молодёжи, его сослали в сельскую местность, где в течение 7 лет он занимался тяжёлым физическим трудом. Он жил в пещере и спал на земляных кроватях. Жизнь была очень тяжёлой, вспоминал он, но это его закалило. После культурной революции Си поднимался по ступеням правительственной и партийной иерархии, став в 2007 году членом политбюро ЦК КПК. Для него коммунистическая партия является главенствующей, определяющей организационный принцип подъёма Китая. Её дисциплина и контроль играют основополагающую роль. В ноябре 2012 года, через несколько дней после того, как Си стал лидером партии, Он провел краткую ознакомительную экскурсию для новых членов Политбюро через площадь Тянянмэнь к Национальному историческому музею. Миновав бесчисленное множество сокровищ пяти тысячелетней истории Китая, он остановился у экспозиции под названием «Дорога к обновлению», посвященной страданиям и унижениям, пережитым Китаем от рук империалистов и его пути к возрождению под руководством коммунистической партии. Сейчас все обсуждают китайскую мечту, сказал Си, стоя перед экспозицией. Я верю, что осуществление великого возрождения китайского народа и есть величайшая мечта китайской нации на современном этапе. В 2013 году Си стал также председателем КНР. В последующие годы он начал то, что принято называть третьей китайской революцией, если иметь в виду революции под руководством Мао и Денэ. Цель революции Си новая эпоха модернизации, благодаря которой экономика поднимется на самый верх цепочки добавленной стоимости и будет создано относительно обеспеченное общество. В общем и целом, с 2012 года Си добился многого. Он подтвердил главенство коммунистической партии и доминирующую роль государства в экономике. Инициировал массированную антикоррупционную кампанию преддвигал концепцию более напористого поведения Китая как великой державы на мировой арене, занимался развитием военно-морских и военно-воздушных сил и обуздал интернет. Он также консолидировал собственную власть. В 2018 году Всекитайское собрание народных представителей избрало его пожизненным председателем КНР, прервав появившуюся после смерти Дэн Сяопина традицию ограничения срока пребывания на этом посту. Собрание также уравняло идеи Си Цзиньпина с идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина. В свою очередь, Си заявил, что сейчас Китай твёрдо стоит в полный рост. Он говорил о могучем восточном ветре, который понесёт Китай вперёд. И обращаясь к тем, кто, как сказал Си, привык угрожать другим, имея в виду Южно-Китайское море, Китайский лидер заявил: "Абсолютно невозможно отделить даже один единственный дюйм территории нашей великой страны". Этот решительный настрой, сказал Си, будет подкреплён постоянным повышением оборонной способности, нацеленным на создание первоклассных вооружённых сил. И подчеркнул он современных боевых систем с китайскими отличительными характеристиками. Инциденты и опасные сближения между китайскими и американскими кораблями, которые проводят операции по обеспечению свободы судоходства в спорных водах исключительных экономических зон в Южно-Китайском море, продолжаются. Корабли других стран Японии, Австралии и европейских государств также проводят патрулирование в этих водах. Опасная игра карт также имеет место в воздушном пространстве над Южно-Китайским морем. В одном из инцидентов два китайских истребителя приблизились к американскому самолёту на расстояние менее 50 футов. В другом случае в американском разведывательном самолёте, пролетавшем над островами Спратли, которые китайцы называют островами Наньша, после шести предупреждающих сигналов вдруг затрещал радиоприёмник. Американский военный самолёт объявили китайские военные Китай обладает суверенитетом над островами Наньша и прилегающими водами. Немедленно покиньте район и держитесь подальше во избежание недоразумений. Это самолёт военно-морской авиации Соединённых Штатов, осуществляющий законную военную деятельность за пределами воздушного пространства всех прибрежных государств, ответил американский лётчик, зачитав тщательно сформулированный текст со специальной карточки. Я действую в соответствии с законами, гарантируемыми международным правом, учитывая должным образом права и обязанности всех государств. Скорее после этого инцидента китайское англоязычное информационное издание Global Times вышло с похвалой большим пальцем вверх в адрес китайских лётчиков за их действия, направленные на оборону страны. В ответ на растущее напряжение Соединённые Штаты опубликовали свою версию новой карты всего региона. которую госсекретарь Майк Помпео назвал картой индийско-тихоокеанского региона. Карта зафиксировала место Индии в регионе как игрока, являющегося противовесом Китаю. Не совершайте ошибок, сказал Помпео. Индийско-тихоокеанский регион, который простирается от западного побережья Соединённых Штатов до западного побережья Индии, крайне важен для американской внешней политики и является большой частью международного экономического будущего Америки. Соединённые Штаты, продолжал он, будут противостоять любой стране, желающей доминировать в этом регионе. В поддержку этой позиции в военном бюджете Соединённых Штатов на 2019 год противостояние военно-силовой деятельности Китая В Южно-Китайском море определялась как одна из приоритетных задач Пентагона и причина увеличения оборонных расходов. Конфликт вокруг Южно-Китайского моря и соперничество между Соединёнными Штатами и Китаем создают дилемму для государств, которые окружают Южно-Китайское море, а также для стран, входящих в АСЕАН Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. Организация была основана в 1974 году, когда война во Вьетнаме приближалась к концу. Это было в мрачное время, вспоминал посол Сингапура Томми Ко. Существовали очень серьезные опасения относительно того, что с уходом Соединенных Штатов из Вьетнама во всем регионе может разразиться коммунистическая революция. Но события развивались совсем в другом направлении, и в наше время коммунистический Вьетнам интегрируется в глобальную рыночную экономику. В отличие от Европейского союза, 10 государств-членов АСЕАН имеют отличные друг от друга политические системы. 10 стран-членов АСЕАН Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Однако они превращаются во всё более тесно связанное экономическое сообщество, объединяющее 600 миллионов человек. Государства сталкиваются с постоянными проблемами балансировки и перебалансировки. Юго-Восточная Азия с точки зрения безопасности интегрирована с Соединенными Штатами, а с точки зрения экономики с Китаем, говорит бывший посол Сингапура в США Чан Хэн Чи. При этом Китай постоянно пытается донести до стран, выходящих на Южно-Китайское море, простую мысль. «Мы — это географическая реальность», Американский альянс это геополитическая концепция. Азиатские государства всё теснее интегрируются с Китаем в отношении торговых связей. Но несмотря на усиливающуюся экономическую интеграцию с Китаем, страны АСЕАН стараются укрепить военные связи и отношения в области безопасности с Соединёнными Штатами в качестве единственного реального противовеса, чтобы гарантировать себе свободу действий в регионе. Наращивание Китаем своего военного потенциала вынуждает другие государства региона страны АСЕАН, а также Японию и Австралию повышать свои оборонные расходы. Бывший премьер-министр Австралии Кевин Рат отметил: "Ясно как день, что имеет место значительное увеличение военного и военно-морского потенциала в азиатско-тихоокеанском регионе. Это реальность". Некоторые страны АСЕАН имеют опасения другого рода. Они связаны, по словам одного сингапурского аналитика, не с США, которые смущены своей неспособностью сосредоточиться на геополитических проблемах. Существует и риск другого рода. Один наблюдатель задаётся вопросом, окажутся ли государства Юго-Восточной Азии, Китай и Соединённые Штаты заложниками риска агрессивного поведения отдельных военачальников, которые выходят из-под контроля и могут иметь печальные последствия. В прежние времена, сказал один филиппинский дипломат, существовали две отличные друг от друга экономические системы. Сейчас мы все запутались в одной системе. Китай является крупнейшим выгодополучателем открытой глобальной экономики и свободных торговых путей в мировом океане, что так активно отстаивали Соединённые Штаты, и цели его роста гораздо проще достигнуть в более стабильном мире без войн. Принятие некоторых мер могло бы уменьшить риск опасного развития ситуации в Южно-Китайском море. Кодекс поведения, принятый в принципе Китаем и странами АСЕАН в 2002 году, можно было бы развить, но так, чтобы он не исключал участия других государств. Более тесный диалог между военными и большая прозрачность военных программ могли бы смягчить растущее стратегическое недоверие и неопределённость в критически важном, но зачастую неприятном вопросе о намерениях. Шаг в этом направлении был сделан, когда после 16 лет переговоров в рамках мер по укреплению доверия в 2014 году США и Китай договорились уведомлять друг друга о крупных военных учениях в регионе и о кодексе поведения при урегулировании проблем, возникающих в результате инцидентов с участием боевых кораблей или самолетов. Сдерживание популистских и националистических страстей в странах вокруг Южно-Китайского моря позволит их правительствам действовать более гибко при разрешении противоречий. Весьма важным представляется прояснение трактовки понятия клочков суши и их прав в водах, прилегающих к этим клочкам. Ещё один вопрос, причём потенциально очень взрывоопасный, касается временного урегулирования проблемы правового статуса исключительно экономических зон. Возможно, лучшее, на что можно было бы надеяться, обыгрывая аббревиатуру MAD, Mutually Assured Destruction. Взаимно гарантированное уничтожение. Время американно-советского противостояния в годы холодной войны это МАА, Mutually Assured Mutability, взаимно гарантированная двусмысленность. Но поиски возможностей решения проблем на многосторонней основе при ключевой роли АСЕАН могли бы способствовать смягчению убеждённости в том, что разногласия вокруг Южно-Китайского моря являются причиной противостояния между Китаем и Соединёнными Штатами. Если говорить об энергетике, напряженность можно было бы снизить, если признать, что прибрежные воды Южно-Китайского моря вряд ли станут вторым Персидским заливом с точки зрения объемов добычи нефти и что самым большим вкладом в энергетическую безопасность будет обеспечение свободного прохода танкеров по его водам. Для Японии и Южной Кореи, которые зависят от Южно-Китайского моря как основного пути их экспорта и импорта, Его контроль со стороны Китая также является серьёзной проблемой. Юрий Ковагучи, бывший министр иностранных дел Японии, сформулировал это максимально просто. Морские коммуникации для Японии важны. По словам отставного японского адмирала, эти две страны испытывают возрастающую озабоченность односторонними амбициями Китая по монополизации всего Южно-Китайского моря. Его стремлением к достижению контроля над морскими путями сообщения и коммуникациями Японии и Кореи. Или, как выразился премьер-министр Японии Синдзо Абе, море становится китайским озером. Однако взаимосвязи Японии и Южной Кореи с Китаем укрепляются. Объём японского экспорта в Китай такой же, как экспорт японских товаров в Соединённые Штаты, примерно по 20% от общего объёма. Корея ещё более зависима. В Китай направляется 25% её экспорта при 12% направляемых в США. Несмотря на то, что торговые и инвестиционные связи между Соединёнными Штатами и Китаем очень обширны, между ними существуют и острые экономические разногласия: вопросы права и кражи интеллектуальной собственности, требования того, что американские фирмы должны создавать в Китае совместные предприятия, скрытое субсидирование, кибератаки. И да, торговые войны. Когда Дональд Трамп стал президентом, он изменил расстановку сил. Никогда больше с точки зрения его администрации Китай не будет экономическим партнёром, пусть даже и вызывающим проблемы. Теперь Китай это экономический оппонент, а также стратегический соперник. Трамп денонсировал соглашение ВТО 2001 года как крупнейшую кражу рабочих мест в истории. Оказавшись в Белом доме, он заявил: торговые войны это хорошо, их легко выигрывать, и пояснил, какие именно торговые войны он имел в виду. Те войны, которые имели место в 30-х годах прошлого века, оказались совсем не хорошими. Их было нелегко выиграть, и закончились они плохо для всех, кого затронули. Торговая война стала частью серьёзного изменения общего подхода Соединённых Штатов Стратегия Совета национальной безопасности администрации Трампа представляет собой резкое отступление от позиции пяти предыдущих президентов. Они не колеблясь критиковали Китай по самому широкому кругу важнейших проблем, при этом делая особый акцент на вовлечённость и позитивный потенциал. Отношение сотрудничества Рейгана, совместная деятельность, направленная на укрепление региональной стабильности и глобального баланса, Джордж Буш-старший Более широкая вовлечённость, Клинтон, конструктивные отношения с меняющимся Китаем и заслуживающий доверия участник рынка, Джордж Буш младший, углублять наше сотрудничество, Обама. Стратегия национальной безопасности Трампа отбрасывает вовлечённость. Она характеризует Китай как чрезвычайно опасного геополитического оппонента, занимающего первое место в списке противников Америки. Китай является ревизионистской державой наряду с Россией, которая пытается сформировать мир, несовместимый с нашими интересами и ценностями. Не отстаёт и Министерство обороны со своей стратегией национальной безопасности, которая гласит: "Китай является стратегическим конкурентом, использующим хищнические экономические методы, чтобы угрожать своим соседям, занимаясь при этом милитаризацией объектов в Южно-Китайском море". Язык документа отражает фундаментальный переход от войны с террором к новой стратегической эпохе, соперничеству с Китаем и Россией. Министр обороны Марк Эспер формулирует это максимально просто. Китай номер один, Россия номер два. Причина в том, что сейчас Китай рассматривается как государство, которое стремится сместить Соединенные Штаты с занимаемой ими позицией в мире и расширяет свои возможности сделать это. С этой точки зрения, Соединённые Штаты в течение 20 лет были слепы, растеряны и убояны вступлением Китая в ВТО в 2001 году. Высокопоставленный сотрудник Пентагона сформулировал это максимально открыто. Если бы я был китайским стратегом, то единственным о чём бы я сожалел, было то, что я не дал Соединённым Штатам поспать подольше. Вице-президент Майк Пенс в речи, которую он произнёс в октябре 2018 года, подробно рассказал о новом подходе. Китай, сказал он, стоит за полномасштабной кражей американских технологий и построил не имеющее себе равных полицейское государство, оруэлловскую систему, основанную на контроле буквально каждого аспекта человеческой жизни. Он стремится подорвать военное превосходство Америки и выдавить Соединённые Штаты Америки из западной части Тихого океана. Но добавил Пинс Нас не запугать, и мы не отступим. В обычно глубоко расколотом и пристрастном Вашингтоне речь Пенса встретила широкое понимание в партийных рядах. Китай отреагировал опубликованием своей белой книги Национальная оборона Китая в новой эре. Будучи более умеренной в некоторых аспектах, чем соответствующие американские материалы, она говорит об областях сотрудничества между Китаем и Соединёнными Штатами, включая вооружённые силы обеих сторон. Белая книга тоже определяет новую эру как эру стратегического соперничества великих держав. По версии Китая, вина лежит на усиливающейся гегемонии, политике силы, унилатерализме Америки. Соединённые Штаты, говорится в документе, стремятся к абсолютному военному превосходству и подорвали глобальную политическую стабильность. Азиатско-тихоокеанский регион, пишут авторы документа, оказался в фокусе главных разногласий между государствами, потому что государства, не принадлежащие к региону, то есть Соединённые Штаты, незаконно вторгаются в территориальные воды Китая, а также в воды и воздушное пространство вокруг принадлежащих Китаю островов и рифов, подрывая национальную безопасность Китая. В документе заявлено, что Китай будет реагировать и отражать все возможные угрозы. Белая книга продолжала обвинять внешние силы Снова Соединённые Штаты в поощрении движения Тайваня к независимости. Чтобы разъяснить то, что и так уже было предельно ясно, старший полковник У Тянь во время презентации документов в Пекине заявил, что в случае движения Тайваня к независимости Народная освободительная армия Китая готова начать войну. Офицерское звание в армиях КНР, КНДР и Вьетнама стоит выше полковника, но ниже генерал-майора. Как справедливо отметил аналитик, китайская «Белая книга» и два американских документа дают четкое предупреждение о растущем стратегическом соперничестве, которое будет определять будущее и Китая, и США на ближайшие десятилетия. В структурах национальной безопасности обеих стран, как сказал бывший высокопоставленный чиновник американского Министерства обороны, стиснули зубы. Каждая из сторон рассматривает другую как будущего врага. Непрекращающееся недовольство из-за коронавируса и его появления в Ухане только ухудшило отношения. И затем в мае 2020 года, после продолжавшихся несколько месяцев демонстраций в Гонконге, зачастую сопровождавшихся серьёзными беспорядками, Пекин ввёл в полуавтономном Гонконге свои законы и систему безопасности. Китай начал отход от концепции «одна страна, две системы», являющейся основным принципом с момента передачи ему Великобритании контроля над Гонконгом в 1997 году. Пекин утверждал, что это его внутреннее дело. Мировая реакция была острой. По стечению обстоятельств, почти в то же самое время, Белый дом принял новую стратегию отношений с Китаем. «Пекин», провозглашал он, стремиться трансформировать мировой порядок таким образом, чтобы он соответствовал интересам и идеологии коммунистической партии. В ответ администрация приняла конкурентный подход, включающий в себя допуск усиления разногласий между двумя странами. Разногласия продолжат углубляться. Характерной особенностью новой стратегической концепции стали опасения относительно развития и превращения Китаем технологий будущего. Гонка высокотехнологичных вооружений уже идёт во главе с борьбой за доминирование в области искусственного интеллекта. Цель, провозглашённая Пекином в 2017 году в стратегии "Сделано в Китае 2025", сделать Китай лидером в 10 высокотехнологичных отраслях экономики. Китайцы указывают, что их доход на душу населения составляет всего 1/7 этого показателя в Соединённых Штатах. и для того, чтобы избежать стагнации, необходимо двигаться вверх по цепочке создания добавленной стоимости. Целью Китая также является догнать Соединенные Штаты. В своей речи Пенс предрек, что, следуя этой стратегии, коммунистическая партия Китая в конечном итоге сможет контролировать 90% наиболее продвинутых технические отрасли и промышленности в мире, что позволит ей завоевать доминирующие высоты экономики 21 века. Борьба за первенство в технологиях уже охватила сферу мобильной связи, стандарт 5G. И главным образом китайскую компанию Huawei. Являясь крупнейшей телекоммуникационной компанией в мире и находясь в авангарде разработки 5G, Huawei стала одним из символов технологического и экономического развития и мастерства Китая. Вашингтон утверждает, что технологии Huawei помогают китайским спецслужбам обходить системы защиты и что компания тайно связана с правительством и коммунистической партией. США лишили Huawei возможности использовать американские сети телекоммуникаций и стараются убедить другие страны сделать то же самое. Аналогия напрашивается сама собой. Технология сотовой связи пятого поколения 5G наряду с проблемой Huawei Подобно британским и германским линкорам в канун Первой мировой войны, стало воплощением нового соперничества в наше время. На фоне усиливающейся напряжённости с предупреждением о взаимной враждебности и расчётах, основанных на антагонизме, выступил Роберт Зелик, который в 2005 году, будучи заместителем государственного секретаря, предложил концепцию отношений с Китаем как заслуживающим доверия партнёром. Через 15 лет Зелик подчеркнул, что за словами "заслуживающий доверия" следовал вопросительный знак. Ничего нельзя было сказать наверняка. Но заявил Зелик в 2019 году, несмотря на действительно напряжённые отношения, Китай тесно и многосторонне интегрирован в систему международных отношений, изначально созданную Соединёнными Штатами, Западной Европой и Японией. Сейчас же, сказал Зелик, США вынуждают Китай перейти в другую, параллельную систему отношений с совершенно другими правилами. А это может обойтись очень дорого, как экономически, так и политически. Экономическая взаимозависимость между государствами это балласт, который мешает при военном и стратегическом соперничестве. Но существует риск того, что этот балласт будет выброшен за борт в Южно-Китайском море вместе с желанием сотрудничать. Эта новая нестабильность в экономических отношениях усиливает риск того, что произойдёт инцидент или конфликт, справиться с которым уже не удастся. Очевидный факт заключается в том, что ни США, ни Китай не расходятся. Большая двойка остаётся, несмотря на то, что вероятность грандиозной сделки мала, практичные решения в сочетании со осторожностью могут помочь снизить риски. Это намного лучше, чем быть вынужденными применять легенду опасная земля со старой морской карты к новым геополитическим картам 21 века.